Разбудила меня Маша, точнее, ее громкий голос из-за двери. «Моншер Михайлович, если вы меня сейчас же не пропустите...» то что же ты так орешь-то, девка?» — раздался страдальческий голос моего деда. «Пить надо меньше всякую гадость. На свете существует и шампанское, и коньяк, и бургундское с анжуйским, а вы немерено заливаете самогоном фи...» «Отстань, малахольня!» Простонал дед и вошел в номер, прикрыв за собой дверь. Злыдни наши сюда рвется, говорит, придумал что-то. Злыдни по ночам с ликриминель самогон хлещут, возразил Машин голос. Михалыч выглядел откровенно неважно. Шаркой громче, чем обычно, и, морщись от каждого движения, он по стеночке добрался до своего мешка, со стоном опустился на колени и нырнул в него с головой. Да, похоже, погулял вчера дед знатно. Я быстро оделся и крикнул Маше, чтобы заходила. Войдя, она фыркнула в сторону Михалыча и с самым заговорческим видом заявила «Бонжур, месье Теодор, у меня родился план, гениальный, разумеется». «Убивать деда не дам», — твердо заявил я. «Пусть мучается, другой раз не будет так напиваться». «Вот», — прохрипела из мешка, — «вот оно, родимое». Михалыч появился на свет Божий, держа в трясущей руке небольшую склянку с темной жидкостью внутри. Он дергал пробку дрожащими пальцами и никак не мог справиться с ней. И, наконец, тихо зарычав, ухватил ее зубами, выдернул и выплюнул в сторону. По комнате тут же поплыл аромат химической лаборатории, где сумасшедший алхимик в поисках философского камня смешал аммиак с серой. Я закашлялся, Маша сделала шаг назад А Михалыч, зажав нос и зажмурив глаза, влил в себя содержимое пузырька. Его сильно передернуло, тело исказилось, как изображение в телевизоре при плохом сигнале. Во все стороны посыпались сначала красные, а потом зеленые искры, будто запалили гигантский бенгальский огонь. И Михалыч зарвался. Ну, мне так сначала показалось. С громким хлопком. Дед исчез в багровом, вонючем облаке, который, впрочем, тут же рассеялся, а на его месте стоял улыбающийся Михайлович. Вот так вот, он картинно упер руки в боки, топнул ногой и торжествующе посмотрел на нас, растеряв все признаки жестокого похмелья. Нет уж, вот так лечиться лучше уж совсем не пить. Ну вы закончили, капризно протянула Маша, «Да, Машуль, что ты там придумала?» Она едва открыла свой прелестный ротик, как из мешка послышался голос Кащея. «Федя, Федор Васильевич, черт, темно как-то. У вас там что, еще ночь, Федька?» Михалыч всплеснул руками, опять нырнул в мешок, но тут же появился обратно с зеркальцем в руке. «Здравствуйте, Ваше Величество. Я вижу тебя теперь. Ну, Федор, вовремя ты меня предупредил, и правда, гости ко мне прилетали». «Да вы что, смелые какие, оказывается!» «Наглые!» — отрезал кощи Но тут же захихикал. «Встретил я дорогих гостей, как положено. Они хоть живы, ваше величество». «Живы!» «А зря!» «Я не стал им мешать, как мы вчера с тобой договаривались. Затаился. А что им надо было от вас? Переворошили все у меня в кабинете. Бумаги с тайными планами, что я специально на видном месте оставил, сперли. Надо же!» А бабка еще с котлом мне намудрила. Я к их приходу залил всякой гадости в него, помоев плеснул, зелье, какого не жалко накидал. А ега как увидела, котел на огне, да как стала вокруг него прыгать, пытаясь разгадать, что же там. Кощей сорился хриплым смехом. и не поверишь, Федька, разгадал такие». С умным видом битых полчаса втолковывала участковому, какое я злодейское зелье сварил, да как его испортить надобно. Мы дружно захихикали». А этот аспид участковый Чуть мое зеркало дальновидное не разбил. Пожалуй, кощей. Я, как раз, приняв позу самую зловещую, по зеркалу требовал показать то Лукошкину, то Орду, а под конец еще и караван мельком обозначил. Никитка этот, как увидел, и давай покостить. Едва-едва успел я зеркало подхватить. Вредитель какой, истина. А что за караван, Ваше Величество? А, разве я не говорил? Опять склероз разыгрался, пора снова на воды в Баден-Баден. «Ну что вы, ваше величество, вы у нас еще хоть куда!» «Так что за караван там?» «Караван? Какой караван?» а, «Ах да, я пока орду не трогаю, но, чтобы горох не скучал, пару недель назад отправил караван на Лукошкина. Послезавтра должны будут подойти к вам. Я велел караван снарядить нарочно подозрительным, чтобы шамаханами от него за версту несло». «Не пойму что-то гениального замысла, Ваше Величество. Просветите, а?» «Ну, Федор Васильевич», — Кощей развел руками. «А самому подумать?» «Ладно, время дорого, расскажу. Идет караван в 50 человек до четверо караванщиков. Все как обычно, только везут они здоровенные ящики, в которых можно хоть оружие спрятать, хоть самих шамаханов. А, вроде как диверсионный отряд для нападения на город изнутри». «Точно». Вот и посмотрим, как горох засуетится, да что делать будет. Так он наверняка впустит их в город, запрет войсками в узких улочках, да побьет караван. Вот и я на это рассчитываю, кивнул Кощей. Тогда, надеюсь, этот пьянчуга-горох наконец-то поймет, что это уже не шуточки и что я вполне серьезно атаковать город собираюсь. Понятно, Они жалко своих шамаханов подпищали Стрелецкие подставлять. «Там моих шамаханов, — хмыкнул Кощей, — только четыре караванщика, а остальных наняли с каких-то южных земель людишек. То ли таджиков каких-то иранских, то ли вообще хазаров каких. Я и не интересовался. Да какая разница? Ну, все равно ужалко. Да не побьют их. В плен возьмут и всех делов. А наших потом выкупим или обменяем. Обычное дело. Да что ты за них так переживаешь, как за меня любимого?» да и да ни не -ни -ни -ни -ни ничего это я так и чем все закончилось с вашими гостями — да и ничем улетели они обратно очень гордые собой что великому кощейю хвост накрутили до да плана его тайные выведали кощей снова захихикал а потом быстро распрощался отметив что ждать участкового назад надо к вечеру Дьяло протянул михалыч пряча зеркало — Да вроде нормально все пока идет. — Маша, так что там у тебя? — Я тут подумала, раз с немецкой кирхой такая сплошная мистерия, то, возможно, следует мне повидаться с немецким аббатом и попытаться разведать обстановку. — Ну, протянул я идеи, в принципе, хорошие. — Только как ты собираешься подобраться к этому папу? «Скажешь, что моя невеста, и что же хочешь в католичество перейти?» «Да из чего он тебе рассказывать свои тайные дела будет?» Маша улыбнулась. «Нет, Мономите, Адор, я явлюсь ему в своем облике на Турель. Глушим, что ли?» «Давай, жги, девка!» «Финн вас!» «В естественном своем виде!» «Вампиршей!» — охнули мы хором с Михалычем. «Пурквапа!» Пожало плечиками Маша, выдам себя за представителя адских сил. Хм, если поп тут ни при чем, то он тут же за ведром святой воды побежит, а если замешан в заговоре, то сочтет Машеньку посланницей ада и может разоткровенничаться, — закончил дед. А что, дельно? Только как это провернуть? Под проблем, се, Теодор. Машенька, — взмолился я, — а давай на русском, а? Маша опять пожала плечами и старательно перевела «Нет проблем, господин Захаров, так понятнее, Маша, ну хорошо». Маша примиряюще подняла ладошки «Оденусь как положено, выжду момент, когда пастор будет один в церкви и проскользну незаметно к нему, а там попытаюсь завести разговор». «А как ты в своем кожаном костюмчике до немецкой слободы через весь город дойдешь?» Маша открыла и тут же, закрыла ротик. Михалыч полез петернею в затылок, а я просто задумался без всяких сопроводительных жестов. «Пущай, идете в сарафане, а на месте переоденете, а мы прикроем». «Не, Михалыч, увидит народ же в городе полно, вот как бы в кореете подъехать». «Да от кель мы карету тут возьмем, разве телегу с сеном?» Фиг, Моншер. Маша, а ты облачком, ну, туманом долго можешь рассекать? С полчаса, месье Теодор. Потом покушать надо будет. Лучше крови, ну, можно и пирожок. За полчаса не успеем. Не успеем, внучек. Эх, а ведь хорошая мысль была. Облачко, облачко, о, есть. Мы Машу в твой кошель безразмерный запихнем. Сотруднички задумались. Да все одно полчаса мало донести девку до слободы. амбры наверное, совсем не шарман. Не-не, мы сделаем лучше. Маша сейчас облаком своим нырнет в кошель, а в нем вернется в обычный облик. А как придем к слободе, она опять облаком выскользнет и отправится к пастору. А как в церковь попадет, снова свой облик кожаный примет. А что моет и получится? «Кошелек у дедушки Михалыч, наверное, грязный». «Так, давай, Михалыч, освобождаешь свой кошель. Маша, иди, переодевайся в свою любимую кожу». «Да куда я все добро-то дену?» «Здесь и служь, а вернемся снова в кошель запихаешь». «Сопрут!» «Не сопрут. Запугаем хозяина, и все». Дед Ворча начал освобождать свой кошель. «Первыми появились уже знакомые мне портянки». «Исподня, ковшик, несколько разномастных пузырьков, крепневый пистоль, самовар, кусок серого мыла, два кирпича, тазик, моя флешка, огниво, зеркальце неволшебное, маленький табурет, трубка с кисетом, три полена. Дед, вот нафига тебе столько хлам с собой таскать?» Михалыч что-то сердито бормоча продолжал опустошать кошель. Повернувшись ко мне спиной, он периодически запихивал что-то под одеяло, косясь на меня, не подглядывая ли. Да больно надо было. В общем, через полчаса уговоров, крика, ругани, обещания расстрелять всех из дедово-пистоля, мне удалось привести нашу группу в боевое состояние. Маша, обернувшись с густком тумана... Тянулась в кошель, как табачный дым в пылесос, и вскоре с пояса деда послышался тихий голос «Фу, тут пахнет!» И мы пошли на дело. Внизу Михалыч что-то пошептал хозяину постоялого двора, и у того рожа посерела, потом побледнела, и он часто закивал, крестясь. — Что ты ему сказал? — поинтересовался я, когда мы вышли на улицу. — А ничего, — отмахнулся дед. Сказал, что три мертвяка там после Машиного завтрака лежат, мол. Как вернусь, приберу. В кошеле возмущенно пискнуло. А на улице было хорошо. Ласково светило солнышко, а воздух после спертого кабацкого оказался свежим, бодрящим. Народу вокруг было мало. Наверное, весь лют опять ошивался на базаре. И мы, болтая ни о чем, шагали в сторону немецкой слободы. На полдороге со мной связался Колымдай. Новостей особых не было, участковый с бабкой еще не вернулись. Я предупредил, что идем на дело, и поблагодарил Колымдая за отличную службу от имени Кащея. «Хорошая штука, это твоя булавочная связь, Михалыч». «А то...» Эх, нам бы такую только на постоянной передаче сигнала в отделение засунуть, а? Все бы их планы знали. Это да, внучек, и только как туда сунутся, в милицию-то. Голуби булавку привязать и на крышу им посадить. Ага, а он тебе так и будет там сидеть дурак дураком. Ну и к крыше привязать. А все равно не услышим ничего через крышу. Это да, сразу в дом бы запихнуть, мухой там или тараканом. Блохой. Ну, или блохой. Только к блохе булавку уже не привязать. Да и где ее взять? По собакам местным да кошкам вычесывать? Я хихикнул. У кощей есть. Что есть? Блаха. У кощей блохи? Фу, нахватал, наверное, когда черных котов удушил. Надо от него подальше держаться, пока не выведет. Михалыч вдруг резко остановился и постучал меня пальцем по лбу. Больно, блин. Федька, ты меня вроде и слушаешь, а ничего и не слышишь. Я тебе русским по-белому толдычу есть у батюшки Кощей блоха такая, для тайных дел приспособленная. Это как? Дрессированный, что ли? Да фон на тебя, прости, господи. Ты про умельц Левшу слыхал ли? Это тот, который как раз блоху подковал. Он самый. Вот Кощей батюшка еще пару лет назад у него десяток таких блох и заказал. Денежек ему отвалил ужас сколько. Ну, за хорошую работу заплатить не жалко. И это верно, внучек. Вот батюшка наш и заплатил не жадничая. Потом левшу придушил, чтобы не разболтал, а денежки взад вернул. Ну, это как раз в духе Кощея. Он такой злодейшка наш. Понятно. То есть ничего не понятно. Зачем Кощею подкованные блоги? как аккурат, для подслушивания же. Ну и наловил бы обычных, да заклятий на них наложил. Не, не держится зелье говорушное на живом-то. О, как, понятно. Да нам бы такое блоху до выделения. На кота их Ваську подсадить и все услышим. Хорошо бы, да только как на него подсадишь-то? В терем как-то надо блоху подкинуть, а она уже сама вкусненько найдет. Кирпичу привязать и в запустить, захехал Михалыч. Ну, теперь ты начал прикалываться, дед. Давай, серьезно, а вдруг выгорит? Это же нам какая подмога будет. Ладно, внучок, давай серьезно. Значит, надо блохо в терем как-то подкинуть. Угу. Сами мы ее никак не подкинем на чужие животные, Ну, на собаку, например, подсадить мы блоху можем. Но кто же собаку в терем пустит? Да и пси много или интересу в дом к ним идти. Кото, когда гулять будет, на спину посадить. Да ну. «Жди, когда он на прогулку выйдет, а потом еще попробуй незаметно это провернуть». «Не, с котом не вариант. На стрельцов бы, только опять же угадай, кто в терем войдет, а кто во дворе ментовскую службу вести будет. Да вот же, надо гарантированно такому человеку, который в терем попадет». Мы задумались, а потом хором сказали «Арестант». «А ведь верно». Даже если допрашивать, опять во дворе будут. Все равно кот обычно рядом круги выписывает. Да и не будут они во дворе допросы проводить. Нашего парня на улице пытали только из-за того, что вода с него ручьем лилась. Отлично, Михалыч. Теперь надо пленного им подсунуть. Шамаханов уже рискованно. Они их сразу в царскую пыточную переправляют. Значит, нужен такой, которого обязательно сами допрашивать будут. Девку нашу можно им сдать. Кошель на поясе подпрыгнул. «Да шутю я, Машенька, шутю!» «Тюрю можно, в принципе. Хотя нет, этот поганец может еще пригодиться. Боярина Мышкина хорошо бы, но он и так у них в порубе сидит, не подобраться. Ладно, внучка, еще по мозгу им, а пока пришли уже. Внучка вылазь и порхает седова. За разговорами я и не заметил, как мы быстро достигли немецкой слободы». Остановились на вчерашнем месте под забором, рядом с кирхой. «Давай, Маш, действуй, мы тут подождем». Туманное облачко выскользнуло из кошеля и, тихо прошептав нам «Дьяк!», просочилось прямо сквозь бревна забора. «Че, Дьяк? Дьяк заметил, что ли?» «Так он вроде в тюрьме, а, Михалыч?» «Не, Федя, я думаю, это она говорит, мол, Дьяка в отделение подсунуть». «Дьяка? Так он же в царских подвалах». Это его оттуда вызволить надо, а потом опять милиции подсунуть сложно. Хотя Дьяк, как вариант, очень даже неплохой. Ну, вызволить-то можно. Колымдай прикинется тем же участком и заберет Дьяка для допроса, например. Ладно, подумаем. С Колымдаем обмазгуем. Минут через пятнадцать Маша Туманчик снова просочилась сквозь забор и, шепнув «Уходим», нырнула в дедов кошель. «Уходим, так уходим».